Силы они были примерно равны, и Глаз не конил, что сейчас ему придется стыкнуться. Мозырь драться не стал, а тоже понес Глаза матом. Он боялся, как бы Глаз на виду у всех не одолел его. Что Глаз борзанул, бог с ним, ведь все знают, что он на Маха надеется. «Ну что ж», — думал Мозырь, — «борзей, Глаз, борзей, Маху до конца срока немного остается, погляжу я, как ты потом закрутишься». А глазу легче жилось. И каялся он, что отправил письмо начальнику уголовного розыска. Он молил теперь Бога, чтоб письмо не дошло, Чтоб в пути потерялось. Ведь бывает же так, что письма теряются. На зоне перед отоваркой всегда подсосы были. Курева кончалась, но у воров и рогов в курках она всегда оставалась и если они закуривали то даже бугры у них докуривать спрашивали глаз теперь окурки не шибал варе ему куривы давали когда начался очередной подсос ребята у глаза просили окурки и есть там лучше стал и в арганите у него никто не смел наоборот теперь когда шла товарка глаз на влочками стоял у ларька и забирал у пацанов в банке со сгущённым молоком и другую еду Мах находился рядом и попробуй не отдай, только в отряде корчиться будешь. Пацаны за это злились на глаза, ну, многие ему завидовали. Теперь и бугры, не только помогальники, стали обходительнее с глазом, здоровались и улыбались, ведь он протаскивал с промзоны палки, чтобы дуплить отряд, когда приказывал птица. Рок ведь в начале актив обхаживает палками, как та птица решил отряд отдубасить. Ус слишком много стало за последнее время мелких нарушений, а ему надо досрочно освобождаться. Он подошёл к Глазу в промзоне перед съёмом и подал две палки. Глаз, что по обязательно пронёс. Глаз спрятал палки под бушлат, но бугры прознали и томились бугор букварей подошёл к Глазу. Глаз, а Глаз, сделай дело. Спались на вахте с палками. Серёга, не могу. Птиц сказал, что бы сегодня точно пронёс. Ну хрен с ним, а ты спались. Поставит он тебе пару моргушек, а то весь отряд дуплить будет. Глаз молчал, если он пронесёт палки, то бить будут всех, а его не тронут. Но если он спалится, то птиц только его отдуплит. Да и то, конечно, не сильно. Ладно, согласился Глаз. Спалюсь. Но птица видел, как с ним бугры разговаривали. Глаз. Воотрури он улыбнулся: "Смотри мне, если сполишься от дуплю". "Да нет, птица, должен принести", ответил Глаз. Но всё же он с палками сполился и рок поставил ему несколько моргушек. Зато бугры его благодарили. И маг бывало дуплил Глаз, если он что-нибудь не мог исполнить, даже если это зависело не от него. Мах психовный был и объяснений не любил слушать. В седьмом отряде жил цыган по кличке Мамона. Был он букварь и учился еле-еле. Часто получал двойки, его томили сдуплил. Но Мамона был борзой, и кроме воров и актива он не признавал никого. Мамона был лашкарь. Он отвечал за ложки. Ложкари в зоне пользовались привилегией, не мыли полы, в столовую стройем не ходили, а с алюминиевым ящиком, в котором хранились ложки, шли сзади отряда. Обязанность их была раздавать воспитанникам ложки, а потом собирать их и мыть на кухне. Ложкари старались подобрать похустрее, так как у забитого парня другие ложкари могли ложки воровать. И это значило, что несколько человек обедать не смогут. Нет ложек, им придётся ждать, пока ложки освободятся. Но тогда отряду подадут команду встать, а те, кто сидел без ложек, только за еду примутся. А в отряд надо с троем идти. И еще лошкари должны ворам и активу класть на стол ложки, не погнутые, а новенькие. Загнутую ложку вор лошкаря отдуплит. Но, мамона, борзый лошкарь был, и ложки у него не терялись. Наоборот, у лошкарей из других отрядов он незаметно ложки уводил и курковал их на черный день. Вот руку у него кто-нибудь ложку свиснет но мама он не только ложки с других отрядов воровал но и старые старался поменять на новые подсунет гнутую а урвёт у зазевавшего солдашкаря сверкающую из ложкарей назоне он был самый борзый